Генерал Н показывает. Этот свидетель был допрошен мною 2 сентября 1919 года в городе Омске. В Киеве, в германской комендатуре я встретился с неизвестным мне господином. Он называл себя корнетом Крымского конного полка имени Государни императрицы Александры Фёдоровны.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 И в Советской России имел повсюду доступ у большевиков через немцев. Марков представил по моему требованию свои письменные показания по делу. Свои письменные показания Марков представил доверенному от меня лицу 26 марта, 18 и 19 апреля 1921 года. Нужно самому читать их.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 Да, вероятно, государь расстрелян, но семья жива. Да, я говорил с Шиллем, других с кем говорил, не помню. В октябре месяца 1918 года происходит в Киеве свидание Маркова с неким господином Магенером. Магенер в половине октября приехал в Киев оказался чиновником германского министерства иностранных дел лет 53 говорит отлично по-русски до войны 23 года жил в Одессе у него было какое-то коммерческое дело перед войной он уехал в Германию магнер категорически заявил что царская семья жива но о государе он ничего не знает но во всяком случае государь не с семьёй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 Там доблестное русское офицерство жертвенно проливало свою кровь за жизнь и за честь родины. А Соловьёв В дневнике его супруги мы читаем: 13 августа 1918 года. Всех офицеров забирают. Боюсь, как бы Борю не забрали, он тоже боится этого. 28 сентября того же года. Когда-то Боря приедет. Уж соскучилась я о нём ужасно. Бедный, тяжело ему, ведь его могут взять на войну, а он так боится всего этого. Через всяучайно странную жизнь вёл это время Соловьёв. Он разъезжал по свободной от большевиков территории от Симбирска до Владивостока, бывая иногда и в Тобольске. Иногда у него не бывало денег. Иногда он откуда-то доставал их и сорил ими. В Тобольск он кинулся в тот самый день, как через Тюмень проехали дети. Там он видел Анну Романову и узнал от нее, где находятся в Тобольске царские драгоценности, часть которых была оставлена там. Позднее он продал содержанке атамана Семенова Бриллиантовый кулон за 50 тысяч рублей. Когда военная власть обыскивала его во Владивостоке, у него нашли два кредитных письма на английском языке. Неизвестное лицо предлагало в них русско-азиатскому банку уплатить в наилучшем размене самому Соловьеву 15 тысяч рублей и его жене 5 тысяч рублей. Я спрашивал Словьёва, кто и за что дал ему эти письма. Он показал, что ему дал их незнакомец, с которым он только в первый раз встретился в поезде по имени Ганс Вандердауэр. Фотографический снимок за номером 20 передаёт вид одного из этих писем. Есть один штрих проливающий некоторый свет на эту пору жизни Соловьева. Свидетель Мельник показывает. В последних числах сентября 1918 года, старого стиля, Н, офицер Н, посланец Маркова, о котором шла речь выше, приехал ко мне в Тобольск. К этому времени относится и появление там Соловьёва, которого я раз видел мельком на улице. Я попросил Н узнать, для чего Соловьёв здесь и почему он не мобилизован. На первый вопрос Соловьёв ответил уклончиво, а на второй сказал, что от военной службы он уклоняется, скрывая своё офицерское звание. Я попросил Н не терять его из вида.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 Когда я попросил Энн выяснить, почему считают пребывание здесь небезопасным, Соловьев представился ничего не помнящим. Мы не обратили на все это должного внимания. Но дней через пять-шесть в Тобольской тюрьме, в которой содержалось более двух тысяч красноармейцев и до тридцати красных офицеров, вспыхнуло восстание, чуть ли не окончившееся разгромом города — так как в гарнизоне насчитывалось только 120 штыков. Аналогичные наступления большевиков были одновременно и в других городах. Поручик Соловьев исчез с горизонта за день или за два до восстания. Его приятели, которые по собранным сведениям имели какое-то отношение к шведской миссии, состоявшей из немцев, был только один швед, но шведского языка не знал, а говорил только по-немецки, тоже исчезли. Еще до приезда Соловьева в Тобольск мне от многих лиц приходилось слышать, что священник Васильев, поссорившись с Соловьевым, грозил запрятать его в тюрьму как германского шпиона. Долго упорно скрывал Соловьёв своё офицерское звание, но дальше скрываться было нельзя. Он открыл его 26 ноября 1918 года в городе Харбине, за несколько тысяч верст от фронта. Я спросил его, почему он не сделал этого в Омске. Он ответил, что служить в Омске ему не позволили его монархические убеждения. При обыске у Соловьева были найдены четыре книги. Это «Секретная разведка штаба Преамурского военного округа во владениях Китая и Японии». Она широко освещала политическую жизнь этих стран. В этих книгах, как они были найдены, у Соловьева оказались карандашные пометки. Они сделаны там, где освещаются отношения Китая к Германии. В дневнике Соловьёва я нашёл тот самый знак, которым пользовалась императрица. Соловьёв ответил мне, что это индийский знак, означающий вечность. Он уклонился от дальнейших объяснений. Марков был более откровенен и показал: условный знак нашей организации был в книге нарисованный знак обозначающий для нас свастику. Императрица его знала. Соловьев пытался выдать себя наследствии за простого симбирского обывателя. Марков показал, что Соловьев до войны проживал некоторое время в Берлине, а затем в Индии, где обучался под руководством какого-то испытателя в теософической школе в городе Адьяри. Соловьев доставил в Тобольск императрице от имени Вырубовой 35 тысяч рублей. Это создавало, конечно, хорошее впечатление, вызывало доверие, чувство трогательной признательности. На чьи деньги работала Вырубова? Многим, вероятно, известно имя банкира и сахарозаводчика Ярошинского. Поручик Логинов, наблюдавший за Соловьевым, показывать, что Ерошинский был агент немцев, что в войну он имел от них громадные денежные суммы и на них вёл по директивам врага борьбу с Россией, что на эти деньги и работала в Сибири вырубова. Как судья я по совести должен сказать, что роль Ерошинского осталась для меня тёмной. Мой долг указать строгие факты. Ерошинский был известен императрице Он финансировал лазарет имени великих княжон Марии Николаевны и Анастасии Николаевны и в то же время был помощником коменданта личного санитарного поезда императрицы. Нет сомнений, что он имел связи с кружком Распутина и был близок и с Моносевичем Мануйловым, и с Вырубовой. Ярошинский показал мне при допросе, что он давал деньги, вырубавая для царской семьи, когда она была в Тобольске, и израсходовал на это дело 175 тысяч рублей. В то же время он категорически отверг всякую связь, даже простое знакомство с Соловьевым. Свидетель Ярошинский был допрошен мною 1 сентября 1920 года в Париже. Соловьёв же показал, что он состоял на службе у Ерошинского, был его личным секретарём за определённое жалование. В дневнике его жены мы читаем 2 марта 1918 года: "Только что Боря ушёл к Ерошкину. Я знаю, сколько дал Боре денег Ерошинский, но он не хочет дать денег мне. Он рассуждает так: его деньги есть его" а мои — тоже его. Как бы ни была роль Соловьева ясна, он вел наблюдение за царской семьей и пресекал попытки русских людей прийти к ней на помощь. В чьих интересах делалось это? Весной 1918 года русские монархисты вели переговоры с немцами о свержении власти большевиков. Одно из таких лиц — член Государственного совета Гурко показывает. Свидетель Гурко был допрошен мною 20 ноября 1920 года в Париже. Когда во время этих переговоров немцам было указано на опасность, угрожавшую царской семье, если мы начнём своими силами переворот, то немцами был дан ответ: Вы можете быть совершенно спокойны. Царская семья под нашей охраной и наблюдением. Я не могу поручаться, что я точно передаю их слова, но смысл был именно тот. Не питаю сомнений, что Соловьёв работал на немцев.